навык номер 83 Выживание при возникновении пандемии Постепенно к нам приходит осознание того, что достижения медицины последних столетий породили в нас ложное чувство безопасности относительно инфекционных заболеваний. На деле никаких оснований для успокоенности нет. Широкое распространение антибиотиков и прозрачность границ в современном мире привели к тому, что вирусы и патогенные микроорганизмы стали сильнее и устойчивее. К тому же, они могут распространяться стремительно, и медики не успевают остановить этот процесс. Нам может показаться, что в наше время нельзя умереть от острого респираторного заболевания, но недавние события показали, что это заблуждение. Конечно, сейчас почти невозможно представить эпидемию, сопоставимую по своим масштабам с трагедиями прошлого. Например, испанка, испанский грипп, унесла в 1918 году жизни 40 миллионов человек. Для сравнения, одна из последних известных вспышек инфекционного заболевания, вызываемого вирусом Эбола, погубила около 10 тысяч человек. Однако всё время появляются новые, пока неизвестные вирусы, и фармацевтические компании не успевают создавать вакцины против них, а значит, даже самые современные медицинские учреждения, оснащённые, казалось бы, новейшим оборудованием, не всегда могут справиться с инфекционными заболеваниями. В случае пандемии избегайте мест скопления людей. Это лучший способ избежать воздействия болезнетворных вирусов. В первые дни вспышки информация о распространении болезни обычно оказывается неточной и даже попросту неверной. Сразу же запаситесь едой и водой, не дожидайтесь того момента, когда полки в вашей кладовке опустеют. Очень тщательно, как при совершении религиозных обрядов, мойте руки перед едой, а также после выхода из дома или контакта с другими людьми, не членами вашей семьи. Держитесь подальше от общественных туалетов, особенно тех, которые оборудованы сушилками для рук. Эти устройства, которые вроде бы создавались для соблюдения гигиены, на самом деле распространяют воздушно-путём болезнетворные микробы. Если через несколько часов после объявления о начале пандемии из аптек исчезнут хирургические и противопыльные маски, их можно заменить шёлковыми галстуками и шарфами. Тканевый материал плотного плетения обладает способностью фильтровать посторонние частицы, а в крайнем случае можно воспользоваться куском любой ткани, пропитанной чистой отфильтрованной водой. Оперативный принцип. Подготовьтесь к глобальной вспышке эпидемии, чтобы не стать её жертвой. Главный вывод. В запасе у матери природы, к сожалению, имеется много неприятных сюрпризов.